глава двадцать когда геор приблизился к колодцу девушка уже скрылась из виду алена молчала а геор злился хотя причины для этого не было прогулялась девчонка ничего дурного не сделала не возле него ведь ей было сидеть сон караулить в следующий раз предупреди если захочешь прогуляться проворчал он а можно обрадовалась алена при появлении Геора она опустила взгляд а теперь воспрянула духом Геор подумал и покачал головой. «Лучше не надо». Часть Геора считала, что не случится беды, если Алена подышит свежим воздухом, но охотник за нечистью с этим был категорически не согласен. Баньши должна оставаться на глазах. «С кем разговаривала?» — спросил он уже вполне миролюбиво. Алена пожала плечом, глядя куда-то в бок. Видно, обижалась, что не разрешил выходить одной. «Ты живет здесь?» ответила она неопределенно. Геор не стал настаивать. Он чувствовал себя немного виноватым за то, что так строг с тварюшкой. Да и не до праздных разговоров сейчас. Почти полдня прошло, а еще до места час добираться, не говоря уже о том, что на поиск лежек может уйти уйма времени. На поле пришли, когда солнце стояло уже высоко над головой и припекало почти по летнему. Геор расстегнул воротник, закатал рукава рубашки. Алёна выскользнула из балеток и встала босыми ногами на тёплую землю, зажмурилась от удовольствия, но точно котёнок. «Идём!» – грубовато окликнул её Геор. Повсюду, насколько хватало глаз, расстилалось зелёное море ржи. Под порывами ветерка оно покрывалось рябью, атласные листочки сияли. Не просто будет отыскать здесь лёжки-полёвки, а ведь важно ещё найти самую недавнюю. Геор вынул кинжал – Едва ли нечисть в открытую сунется. Скорее всего, она затаилась сейчас, но пусть оружие будет под рукой. Аленка покосилась на серебро, невольно отошла и побрела за Геором на расстоянии нескольких шагов. Сегодня тварюшка была как никогда задумчива, за бабочками не гонялась и листочками не любовалась. Но раз уж волей случай оказалась рядом, то пусть помогает» алена мы ищем места на поле такие небольшие круги где всходы ниже или завяли ну или даже высохли они пошли параллельно в паре метров друг от друга геор рассчитал что таким способом они исследуют все поле и может быть если повезет обнаружат лёшки уже сегодня он шел не торопясь вглядываясь в каждый росток иногда когда что то казалось подозрительным присаживался на корточки Крошил землю в ладони, пропуская крупинки сквозь пальцы и пытаясь уловить мельчайшие отголоски темной энергии. Первую Лешку нашла Алена. Встала как вкопанная и не двигалась, пока Геор, уже ушедший далеко вперед, не заметил и не вернулся. Лешка Полевки выглядела в точности, как на иллюстрации в классификаторе. Поникшие и пожелтевшие всходы росли на небольшом участке диаметром около полутора метров. Геор положил руку на почву, в ладонь толкнулся от силы древней, смертельно опасной нечисти. Полевка. Нечисть первого класса. Выглядит как прелестная юная девушка, изначально не имеет плоти, ее тело – это земля и растения, покрытые иллюзией настолько мощной, что любой, кто дотронулся до полевки, поклянется в ее человечности. Питается как жизненной энергией, так и живой плотью. Темная энергия может переходить в солому, взятую с поля, рождая житника. Псевдоразумно. О встрече с Полевкой любил рассказывать старый Дон. В молодости он столкнулся с одной из этих тварей и едва выжил, а потом изучил все, что было известно об этом виде нечисти. Полевка жила на поле, но могла ненадолго отдаляться от места своего обиталища, однако покидала его не больше, чем на несколько часов, а потом ее с неодолимой силой влекло назад. Казалось бы, она не опасна для человека до тех пор, пока тот не зайдет на поле. Но нет... Коварная нечисть умела подчинять себе людей. Чаще всего мужчин, но и женщины попадали под очарование твари. Задурманенные люди приводили на поле жертв для полевки. Сначала полевка выпивала жизненную энергию несчастных, а затем утягивала тело под землю, где от него в конце концов оставались лишь обглоданные до бела кости. «Лешка старая», – с неудовольствием признал Георг. «Пустует несколько дней». Действительно, ростки ржи уже распрямлялись, снова налились соком, сквозь почву пробивались травинки, а по комьям земли бесстрашно карабкались муравьи. Не то. Придется искать дальше. До того, как солнце стало клониться к горизонту, обошли большую часть поля. Георг, махнув рукой на приличие, да кто его здесь вообще видит, снял рубашку и закрутил вокруг головы на манер чулмы. Подкатился по спине. Кожа щипала от пыльцы. Аленка будто и вовсе не устала, только сняла ветровку и обвязала вокруг пояса. За это время нашли еще несколько старых лежек, и как не хотелось Геору покончить с этим делом сегодня, видно придется возвращаться завтра с утра. В сумерках бродить бесполезно. Он почти прошел мимо, так вымотался, что бездумно скользнул взглядом по поникшим стебелькам ржи, и вдруг застыл, точно наткнулся на стену. Лёшка была совсем новая. Возможно, появилась только сегодня, потому и ростки не успели побуреть. Но над землёй поднималась видимая лишь взгляду охотника тёмная марево «Здесь!» Георг стиснул рукоятку кинжала, а потом заметил, как обеспокоенно смотрит на него Алена. «Не волнуйся, я с ней сейчас сражаться не буду. Запру и вернёмся с парнями на следующей неделе. Прикончим!» «Как запрешь?» – прошептала она. А так Геор со всего размаха по рукоять всадил серебряный кинжал в центр облюбованного нечистью участка. Теперь не сможет выйти. Геор впервые за долгий день расслабился, повел плечами, чувствуя, как ноют мышцы. Оказывается, все это время он был в напряжении. Теперь можно и отдохнуть. Вытерся рубашкой, все равно в рюкзаке есть запасная. Алена робко стояла поодаль. Пепельная коса растрепалась, так и хотелось провести по волосам, пригладить, приласкать, как котенка. Личика стала еще бледнее, чем всегда. Обычная девчонка подрумянилась бы на весеннем солнышке, раскраснялась от ветра. Смотрела Алена настороженно. «Не бойся, не бойся!» Геор поднял ладони, показывая, что кинжала у него больше нет, а значит, и опасаться тварюшки нечего. «Ну что ты?» Захотелось затормошить ее, вернуть на бледное личико тихую нежную улыбку. «Схватить в охапку, расшевелить, защекотать!» «Нет, вряд ли она щекотки боится!» «Падут теплым воздухом на макушку!» «Интересно, волосы Алёнки тоже пахнут лесом и листьями?» «Устала?» Какая она молчаливая сегодня. Может быть, нельзя баньшить целый день на солнце? Может, голодная? Ну, пойдем уже, Алёнушка. Осторожно взял за руку, какая у нее тонкая узкая ладошка, и повел за собой. На столе стоял ужин. Пирожки, вареная картошка и яйца. Геору стало неловко за свою несдержанность. На месте хозяйки он бы таким нервным постояльцем и воды не предложил. Она же снова накрыла стол. Кстати, о воде. Кадушка оказалась пуста, а пить после дня, проведенного на солнце, хотелось неимоверно. Правда, на столе снова ожидал запотевший кувшин с молоком, прохладный, видно, вынутый из-под пола. Георг не любил молока, но пироги застревали в горле, да и картошка и яйца были, как назло, суховаты. Он решил, что позже сам сходит за водой, а пока опорожнит кувшин. Да так и сытнее. Георг уже приступил к трапезе, а Алена задержалась на крыльце. Отскребала подошвы балета ко ступеньку. Молоко действительно было вкусным, невероятно сладким, будто в нем растворили сахар. Но кто бы стал заниматься такой ерундой? Одним махом он проглотил половину кувшина. Ударилась о стену распахнувшаяся дверь, а следом раздался испуганный голос тварюшки. «Не пей! Нет!» «Почему?» — хотел спросить Геор, но речь вдруг отказала. Язык сделался неповоротливым, голова... Отяжелело. Охотник покачнулся, оперся руками о стол. Комната плыла, уходила из-под ног. Последнее, что он увидел — огромные серые глаза Банши, испуганные и виноватые.